Глава 33. Пока добиралась домой, чуть не заработала нервный тик. Мало мне было белота с его советами, так еще и претендентки начали преследовать, навязывая свою дружбу. Можно подумать, мое хорошее расположение поможет им выиграть главный приз императора. Еле отделалась от назойливых дам, сославшись на плохое самочувствие. Поверили они мне или нет, неважно, главное, что возле входа в апартаменты, наконец, отстали. Но стоило войти внутрь, моя выдержка затрещала по швам. «Какого черта тут происходит?» — взвелась я, шалев от изобилия цветов и коробок. «Так это подарки!» — пропищала Анфиса, и из-за огромного букета показалась ее голова. «В этой комнате от претенденток в знак почтения, а в гостиной...» «Не продолжай!» — оборвала ее, взятки вернуть. «Согласно, дары претенденток слишком уж скромные». «Вернем им, а они пусть подумают над своим поведением. А вот от подарков императора не получится избавиться». И он туда же тяжко вздохнула. «Ладно, с ним я сама разберусь, а сейчас хочу услышать, как прошла твоя встреча». Я направилась в гостиную и рухнула в кресло, а Анфиса расположилась напротив. «Ну...» — замялась она нервно, теребя передник. «Анфис, говори как есть, я женщина с железными нервами». А про себя была в прошлой жизни, сейчас не уверена. «А может, успокоительного чая или чего-нибудь покрепче?» «Обойдусь», — отмахнулась от ее предложения. «Все равно спиртное не употребляю, а чай, пусть и успокоительный, судя по ее поведению, не поможет». «Уверены?» — я кивнула. «Может, мне за настойкой успокоительно изгонять, так, на всякий случай?» «Не стоит». «Ну, как хотите». Она судорожно вздохнула и жахнула. М -м -м, «В общем, эти злые дни мне дали яд, чтобы, когда вы найдете пару императора, отравили ее». «Ожидаемо». Ни капельки не удивилась такому повороту. «Так-то да. Но что нам-то делать, ведь пара — это вы». А еще меня осмущает, что они свою сообщницу убрать решили. Отстранить от дела или отправить к праотцам? Не знаю, кто такие праотцы у вас в мире, а вот вашу копию они тут больше видеть не хотят. У меня сердце замерло от ужаса. А вдруг они ее убить решили? Ну а что, раз смогли меня молнией поразить, то ее вполне способны. Если это случится то все, я тут застряну навсегда? Они так прямо и сказали, или это сугубо твое умозаключение? Спрашиваю сиплым голосом. Горло словно невидимая рука сжала. Да нет, они хотят вас подставить. За отравление пары у нас смертная казнь. Тут без вариантов. Подожди. Я прикрыла глаза, потирая пальцами виски. Голова от новостей разболелась. Итак? Они решили отравить пару императора, а потом подставить свою протеже. Да, ну и ситуация. Мало того, что мне приходится себя искать, так еще и убить нужно, не говоря о том, что за убийство по их сценарию отвечать должна тоже я. Тут моя нервная система не выдержала, и я рассмеялась в голос. — Вам плохо? — раздался рядом взволнованный голос Анфисы. — У вас нервный срыв? Я резко прекратила ржать, так как поняла, что пока я жива, у двойника в моем мире тоже шанс оставался. «Не суетись», — остановила Анфису, еще раз хохотнув. «Просто ситуация забавная. Ну да ладно, придется выкручиваться». «Ума не приложу, как тут выкрутишься», — развела руками домовая. «Кругом одна засада. Прорвемся. А сейчас будем изображать бурную деятельность, кстати» я и испытание придумала. Проверим, как у претенденток обстоят дела с живописью. Пейзажи или цветочки императора не впечатлят. А как насчет его портрета? Насколько мне известно, только пара видит императора в истинном обличии. Вы это придумали, чтобы императора позлить? Или время потянуть? Ух, девунка, сейчас недодергание тигра за усы, мне бы остаться в живых пока ищу способ вернуться домой. «Выиграть время», — отвечаю домовой, ища в блокноте листок с записями ведьм от любовной лихорадки. Найдя его, протягиваю Анфисе. «Можешь прочесть, что тут написано?» Девушка нахмурилась, беря лист, внимательно посмотрела на содержимое и перевела на меня растерянный взгляд. «А это что такое?» Зелье, чтобы погасить пожар любви к императору, чуть ли не сплевывая от досады, поясняю. Увы, часики тикают, а у меня никакой защиты нет. Бесит бессилие, хочется разнести тут все к чертям собачьим, а еще императора послать в пеший поход. Кстати, куда? Да хоть в ад. Главное, чтобы путь был усеян неприятными сюрпризами. «Да ладно», — заулыбалась Анфиса, — Но тут же нервно закашлялась, поняв, по моему зловещему взгляду, что сейчас может рвануть. «Хм-хм», прочистила она горло. «Впервые слышу о подобном зелье. Есть, конечно, отворотные и другие с подобным эффектом, только с парами они неэффективны. А насчет этого...» — она вновь опустила взгляд на листок в руках. «Очень похоже на письмена из клана темных ведьм. На вашем месте я бы с ними не связывалась». «Что, такие злые?» «Нет, они вопали после того проклятия». «Ты имеешь в виду проклятие, из-за которого драконам приходится круги наворачивать вокруг пар, прежде чем получить доступ к телу?» Она кивнула. Этот маленький жест был сравнить дару небес. «Это же реальный шанс, чтобы вернуться домой. Обиженные ведьмы — мощное оружие против императора». «А где их найти?» — перешла я к делу. «Госпожа, общение с ними бросает тень на любую добропорядочную деву». «А я недобропорядочная?» Коварно усмехнулась, осознав, что ухватила удачу за хвост. Анфиса впала в ступор. «Отомри!» Я встала и помахала руками перед ее лицом. «Я это...» — растерянно заморгала она. «Мне придется императору доложить о вашей авантюре». Договор не позволит утаить эту информацию. А вот это плохо. Хотя, подожди, в договоре было оговорено, когда именно ты должна доносить на меня. Анфиса не врубалась, пришлось пояснить. До того, как я совершу нечто непотребное или после? Ну, потерла она переносицу. Не припомню насчет конкретных сроков. Тогда вопрос снят с повестки дня. «После испытания рванем к ведьмам, но ты в переговорах участвовать не будешь, а подождешь меня на границе территории ведьм». «Договорились. Хотя мне ваша затея не нравится. Император у нас скор на расправу может наказать. Меня?» «Нет, ведьм». «Разве есть такой закон, который запрещает ведьмам с народом общаться?» «Нет». «Тогда и этот вопрос снят с повестки дня». Если что, я его мысли сумею развернуть в другое русло. А теперь покажи мне, каким императора видят претендентки. Увы, мне тоже придется его портрет писать». «А вы и это умеете?» — ухнула домовая. «Я, конечно, не художник с мировым именем, но портрет сносно написать вполне способна, хотя предпочла бы карикатуру на этого бабника нарисовать, но, увы, и эта шалость под запретом».